Глава 3. Эта мать Вашо так мило заботится о моём организме, собираясь меня убить, как у приговорённого к расстрелу спрашивать: "Не беспокоит ли его головная боль?" Хотя, чего это я? Моё тело, по крайней мере, до тех пор, пока с него не будет слита кровь с нанитами, Кассио нужна в целости и сохранности. А вот что ему точно не нужно, Это чтобы архив личности моего хитромудрого предка достался в наследство его дочери. Начата выгрузка архива матрицы личности Эквита Пао Хванто. Возможно, значительное время ожидания. Постарайтесь поменьше двигаться. Надпись появилась почти сразу после того, как Касси окончательно зафиксировал меня в капсуле репликатора. Из моего положения было сложно за ним наблюдать. Но я заметил, как он дошёл до одного из пультов и принялся там нажимать кнопки и щёлкать тумблерами. Периодически старый эквит бросал на меня быстрые взгляды, словно опасаясь, что я куда-нибудь сбегу. Плотные ремни из синтетического материала, похожего на автомобильные ремни безопасности, порвать не смог бы даже раскаченный эквит, не то что заготовка под него, да ещё с переломанными конечностями. Закончив с пультом, Кассий направился к лежащей на полу Ивони. Бережно подняв девушку на руки, он понёс её к той же колонне, к которой была прикреплена и моя капсула. Аккуратно уложил внутрь, зафиксировал ремнями, как и меня. После чего снова направился к пульту. Я же, игнорируя советы системы, отчаянно дёргался и пытался вырваться. Будь то с ума сошёл. Даже переломы, причинявшие жуткую боль, не могли меня остановить. Стоило бы успокоиться, но чёрт, меня просто душило бешенство на собственную слепоту и глупость. Так проморгать своего главного врага. Сейчас, глядя на Кассиа, я его не узнавал. Он всегда выглядел немного отстранённым и недружившим с эмоциями, но сейчас и вовсе превратился в холодный, сосредоточенный только на своей цели автомат. Чем-то лектора из ордена мне напомнил. Хотя тот постоянно бормотал что-то себе под нос, этот живёл себя немного по-другому, но при этом похоже. Полностью погрузился в себя и своё дело. Сдвинул рычажок, посмотрел на показания невидимых мне приборов, обернулся, чтобы убедиться, что ни я, ни егона не выбрались из капсулы. Снова вернулся к панели управления. Киборг, блин. Хотя, чего ждать от человека, который живёт так долго? Накатившее безумие склонило, оставив опустошённость и равнодушие. Я прекратил дёргаться и на некоторое время будто бы отключился. Стало как-то всё равно. Какой смысл бороться и дёргаться? Я проиграл, и это закономерный финал дурацкого приключения в другом мире. Нет, так дело не пойдёт. Подозревая, что апатия прикончит меня раньше свихнувшегося иквита, сдался, считай, умер. Я принялся загружать свой мозг вопросами. Что Каси сейчас сделает? Понятно. Сперва он выгрузит архив личности по Ухванта, а потом выкачает из меня всю кровь, чтобы потом залить её в свою дочку. Егона, видимо, знала об этом его плане, но почему-то в последний момент решила выступить против. Почему? Передумала? Стало меня жаль? Похоже на то, Между нами действительно была какая-то искорка. Правда, я её своими руками по совету её отца и придушил. Какой продуманный мерзавец. Заметил сближение пациента и донора и тут же рассказал часть правды, чтобы его остановить. Опустил только как незначительную деталь, что собирается её исцелить с моей помощью. Да и девчонка тоже хороша. Шла у папочки на поводу и была готова принять мою жертву. Так, отставить эмоции. Мне они сейчас не помогут. Ивона в самый последний момент решила врубить заднюю. Для моего теперешнего положения это ничего не меняет. Однако, ее можно рассматривать как союзника. В случае, если удастся выбраться. Временного, естественно. Длительное сотрудничество с этой вероломной сучкой я даже рассматривать не хочу. О, молодец! На перспективу стал думать. Хорошо. А ты разнылся тут, понимаешь? Так, что ещё можно использовать, чтобы спастись? Мог бы помочь малой, но он сейчас в отключке. Но не мёртв. Да хруст в позвонках, я вывернул шею и сумел разглядеть, что грудь спецназовца вздымается. Жив ещё, но в таком состоянии, что это ненадолго. Умрёт от внутренних повреждений или потери крови, если его до больнички не доставить. «Думай, думай дальше, не сдавайся!» Сам Кассий. Он, конечно, хладнокровный, сукин сын, три месяца водивший меня за нос, и разжалобить я его точно не смогу. Но, может, удастся разговорить? Потянуть время? Не знаю, с какой целью. От кого тут можно дождаться помощи? Да и сам он не тянет на доктора зло, которому требуется выговориться перед главным героем о своем великом злодейском плане. С другой стороны, мы с Ивоной надёжно зафиксированы, никуда не денемся. А с той стороны двери находятся люди Лидии, которые, как я теперь понимаю, была прекрасно осведомлена о планах моего спутника и поддержала их. Так что опасаться ему вроде бы нечего. А время скоротать, пока идёт выкачка архива Пау Хванта, поможет. Почему бы и не поговорить? Пусть она ценит ещё до своего последнего нанита, как и все здешние иквиты. Настоящие древние двухсотлетние хитрые пауки заперты в банке под названием Мишис. Но что я теряю? Кстати, что там с почтенным прадедом? Ага, уже 30% скачалось. Ну, время-то есть, имеется. Касьей, позвал я. Касьей, а может, не нужно так всё усугублять-то? Ну, болеет его она. Но нужна ей моя кровь для переливания, так сказал бы, неужели бы мы не придумали бы ничего? Молчание. Мнес не зашёл до ответа. Щёлкнет что-то там, только коротко обернулся в мою сторону и снова вернулся к приборам. Ладно, зайдём с другой стороны. Слушай, ну действительно, ты же знаешь, что я могу создавать портал в свой мир? Мы можем отнести туда и Вону. Уровень медицины у нас выше, чем у вас сейчас. Ей помогут, серьёзно. Пофиг, что ей сам в это не верил. Тут даже с просевшим технологическим уровнем есть такие штуки, как эликсир, который делает сама Ивона. И медбусты с одноразовыми нанитами. До этих высот нашей медицине ещё топать и топать. Что земля может предложить девушке? Даже Касе их мкнул Видимо, тоже посчитал мою идею искать помощи на земле забавной. Но, как выяснилось чуть позже, насмешила его совсем другое. Это поэтому ты стал со мной так холоден. Данилой слева, оттуда, где лежала в своей капсуле Ивона, видимо, успела прийти в себя, что я больна и скоро умру. Ну да, какое-то редкое генетическое заболевание. А что не так? Нет. Он просто хотел, чтобы ты держался от меня подальше, чтобы мы не сблизились. А самой нельзя было сказать. Как мой отец собирается убить тебя? Хватит. Наконец Кася не выдержал и вмешался в наш разговор. Бросив последний взгляд на приборы, он приблизился к моей капсуле. У егоны есть только одно заболевание, произнёс он. Она человек, именно от этого я пытаюсь её вылечить. Мне правда жаль свет, но ты единственное лекарство. Ты? Я даже заморгала от удивления. Ты собираешься сделать егону эквитом? Не просто эквитом, а уником. дочерью, которая не умрёт рядом с не стареющим отцом. В этот момент Кассия, видимо, расслабился и стал походить на себя прежнего: сурового, сосредоточенного, очень холодного даже на вид. Но всё же человека, а не робота, который игнорирует крики своих жертв, занимаясь настройкой аппаратуры. Но, ну, знаешь, все умирают. Буркнул я прежде чем осознать, насколько это большая глупость. Кассию на минуточку, 270 лет. Это как с вампиром разговаривать о жизни и смерти. "Я нет", напомнил Эквид. "И вон они первый мой ребёнок. Уже трое состарились, и двое умерло от ран и болезней. А я всё живу". Тебе не понять этого, свят. Когда твой ребёнок растёт, становится взрослым, а потом увидает у тебя на глазах, а ты остаёшься таким же и ничего не можешь с этим поделать. Все мои дети рождались дигами. Слушай, если ты такой заботливый отец, то мог бы и свою кровь перелить. Думаешь, я не пытался? Со вторым и третьим поколением эквитов это не работает. Тут я не кстати вспомнил старика, того лысого и толстого эквитонастройщика, живущего в Дивоне и проводящего свои эксперименты, цель которых создание самовоспроизводящихся нанитов вне тела носителя. И про то, как он упоминал, что Кассий меня к нему привел далеко не первым. Получается, он действительно превращал других эквитов на расходники? желая превратить своих детей в подобных себе. И ни с кем не сработало. Так почему же он тогда уверен, что со мной будет по-другому? Старик всё просчитал. Надо же. И Касьей вспомнил про настройщика. Только у первого поколения нет этих дурацких ограничений на передачу своих свойс другому носителю, чем твой предок, которого мы сейчас выгружаем, и воспользовался. сбежал в другой мир, где обеспечил непрерывную цепочку передачи нанитов от одного своего потомка к другому. Кстати, о нём можешь не беспокоиться. Как только архив с его личностью будет выгружен из твоих нанитов, я его сотру. Нечего тащить к нам монстров из прошлого, да? Он, блин, ещё и шутил. Собирался меня убить и шутил. Я этого не хочу, вдруг донёсся голос Ивоны. А помнилось мать её так: раньше надо было думать, а не в последний момент назад сдавать. Тогда мы быть может и не оказались бы в такой ситуации, как сейчас. Ты не понимаешь, Ивона мягко и терпеливо произнёс эквит. Жизнь человека коротка. Через пару десятков лет твоя кожа начнётся покрываться морщинами. Ещё через десяток тело начнёт слабеть, а органы отказывать один за другим. Я уже видел это много раз и не хочу смотреть, как это произойдёт с тобой. Но ну, значит, не смотри. Отпусти нас сейчас же. Я отказываюсь, слышишь? Ты не понимаешь. Сейчас не понимаешь. Но поймёшь со временем, лет через 30-40, когда увидишь, в кого превратились те, кто сегодня только родился. Вот только ты поблагодаришь своего старика. Нет. В самом деле, Касьей подключился к иони и я. Какие гарантии вообще, что моя кровь ей подойдёт? Может, ты её убьёшь, так и не подаришь вечную жизнь? Не стоит волноваться. Мы всё уже изучили со стариком. У меня есть иммуноблокаторы, да и сами капсулы не дадут произойти отторжению. Их же для этого создавали. В игруска архива матрицы личности эквита паохванта статус 64%. Ожидайте. Блин. Уже 2/3 загрузилось. Как только предок покинет моих нанитов, Каси и сразу же приступит к переливанию крови. И с этого момента уже ничего нельзя будет изменить. Надо что-то срочно предпринять. Но что именно? Он же реально маньяк, повёрнутый на теме бессмертия своей дочери. Как я этого не разглядел вообще? Впрочем, сейчас-то какая разница? А потом что? Кэси, вот перельёшь ты ей мою кровь, и, допустим, она тоже станет эквитом. Но она же тебя проклянёт. Она сейчас уже против. Она молода, поймёт. А если нет? Послушай, ты хороший парень, я к тебе немного привязался даже. Может быть, со временем из тебя действительно вышел бы хороший эквит. Характер есть. А глупость, она с годами ушла бы. Но сейчас это неважно. Мне повезло. Тебе нет. Прими это. Просто прими. И с какой? Прими. Прими, что твои дети рождаются обычными людьми, старый мудак. Боже, как мне хотелось обложить его матами, но я сдерживался. Понимал, что как только сорвусь, Наш разговор закончится. Он замкнётся, снова уйдёт к своим приборам и больше до самого завершения процедуры не произнесёт ни слова. А пока мы говорили, оставался небольшой, совершенно призрачный, если честно, шанс его переубедить. Но других-то способов освободить у меня не было. Я мог создавать межмировой портал, но не мог в него войти. Мог открыть малый портал На руке были плотно притянуты ремнями к ложу капсулы, да и сломаны они. Поэтому мне оставалось только говорить. Немного, но хоть что-то. И ты всё это время сидел в гремучем? Зачем? Каков шанс найти там Уника? Думаешь, наша встреча случайность? Кась ихмыкнул. Нет. Я знал. Да был верное сведения, что один из уников, твой предок Пау Хванта, пропал в этих краях. Все считали, что он погиб. Я тоже, но был при этом уверен в том, что этот хитрый мерзавец предусмотрел какой-то способ спасти свою шкуру. Конечно, я не рассчитывал на твоё появление. Думал, смогу найти его схрон. или его останки, возле которых мог оказаться кофр, вроде того, что ты обнаружил на складах ордена в Дивоне. Тогда бы я смог отнести всё это к репликатору, восстановить его тело, и тогда уже Так и ся, же так можно, вскричал я. Вот он, выход. Не нужно пускать на донора меня. Придётся свет Когда я еще охотился за останками уника, то не знал одной вещи. Репликатор сможет восстановить тело Хванта, его разум и воспоминания, но не на ниты, делающие его уником. Думаю, он об этом тоже знал, поэтому и придумал такой способ вернуться. Один из его потомков принес бы его сюда, как ты, после чего... Он бы устроил себе переливание его крови. Да что же они тут затворяют-то такие? Этот вон людей на фарш пускает, чтобы дочки свои дать долгую и практически бесконечную жизнь. Другой своего потом, когда готов использовать, чтобы самому обрести былую силу. Уроды какие-то. Так что, продолжил Касьей, другого варианта нет. Я сожалею. За сам свои сожаления, знаешь куда? Всё-таки я не смог сдержаться. Да и как-то пофик уже стало. Процентная шкала выгрузки архива Пао Хванта почти дошла до конца, а это значило, что я не успел переубедить Иквита отказаться от своей затеи. Выгрузка матрицы личности Пао Хванта завершена. Архив находится в хранилище и готов к установке в клонированное тело. «Наконец-то!» Кассий тоже не смог сдержать радости, когда увидел на мониторе капсулы такое же сообщение, что возникло у меня перед глазами. «Теперь займемся делом!» Его пальцы заплясали над пультом. Тут же из стенок капсулы выдвинулись манипуляторы с иглами. Они стали медленно входить в мою кожу. Донесшийся слева вскрик Ивоны сообщил, что с ней происходит то же самое. По мере того, как кровь будет покидать твоё тело, оно будет наполняться специальным раствором, зачем-то опустился в объяснения Кассий. Она не даст твоим внутренним органам прекратить работать до самого конца. заткнись, мне не интересно. Потом твоё сознание погаснет. Не слыша меня, продолжал он. Ты просто уснёшь в свят Спокойная и безболезненная смерть это всё, что я могу тебе предложить. Поверь, я не изверг, и то, что я сейчас сделаю, не доставляет мне удовольствия. Нацисты тоже так говорили, буркнул я непонятно зачем. Просто, чтобы сказать. Прикрыл глаза и стал, не знаю, наверное, готовиться к смерти. По крайней мере, Уйду на своих условиях, с достоинством, а не везжа, как девчонка. Пость прожить мне довелось и немного, но повидал я того, чего большинство людей и за 100 лет не увидит. Побывал в другом мире, получил сверхспособности. Так что нормально всё. Иглы погрузились в тело уже достаточно глубоко. Сразу и в локтевые сгибы, и в ноги, и в плечи. Как происходит процесс откачки моей крови, я не видел, но почти сразу почувствовал лёгкое головокружение, как бывает при сдаче донорской крови. Сейчас я запущу процедуру откачки крови. Для егоны, а не для меня, пояснил Касьей. Мне сразу захотелось его обругать. Я-то думал, процесс уже идёт в полный рост, настроился, понимаешь, а он ещё не сделал ничего. даже открыл рот, чтобы напоследок обложить этого предателя матами. Но тут со стороны входа в зал с репликаторами донёсся громкий шум. Что ещё там? недовольно пробормотал Касси. Он отошёл от пульта, поднял с пола выряненный мною меч и двинулся к дверям. Но не успел я трёх шагов сделать, как крепкое полистановое полотно выгнулось под мощным ударом. Кассия остановился. Наверное, сейчас он глядел на дверь с недоуменным выражением на лице, а потом времени удивляться не осталось. Второй удар буквально выбил дверь из пазов, заставив пролететь половину зала и чуть не врезавшись в Кассия. Легко увернувшись от этого необычного метательного снаряда, эквит отступил назад, глядя, как внутрь вбегают вооружённые люди.